Солнечная система, планета Земля, Владимирская область, Центр боевого применения и переподготовки танковых войск Министерства обороны СССР, Москва, Генеральный штаб Советской армии, 31 января 1981 года. Когда прискакал взмыленный дежурный с требованием срочно явиться к командиру части, Вэнс не удивился. Даже не будучи гигантом мысли, он ждал такого поворота событий. Причиной тому стал переданный пять дней назад по всем военным каналам сигнал космической тревоги, неожиданно отмененный через несколько часов. После такой встряски дела просто не могли идти по-старому. Отсутствие дополнительных требований для боекомплекта, внеочередных осмотров и проверок роботов, вызовы из отпуска офицеров, с одной стороны, настораживало, а с другой – вселяло уверенность в благополучном разрешении ситуации. Вывод был сделан сразу – вернулся пепелац и капитан Мазур вышла на связь. Значит, новые бои-столкновения с неизвестным противником не планируются. И то хорошо. Однако капитан обернулась за два с лишним месяца. Быстро. Слишком быстро. А насколько он понял, улетела она самостоятельно. Значит, скорее всего, что-то случилось там, в пункте ее назначения, в сфере цивилизации. Полет до Земли от прыжковой точки занимает всего несколько часов, а прошла уже почти неделя. Самое время, чтобы капитан сделала подробный доклад местным шишкам, а они начали как минимум чесать в затылках. Или делать резкие телодвижения, последствием которых мог как раз стать этот срочный вызов. В кабинете начальника центра Вэнс без удивления узнал, что и его вместе с командиром вызывают в Москву, причем прибыть нужно еще вчера. Ха, кто бы сомневался! В этом отношении все военизированные структуры, не говоря уже о настоящих армиях, одинаковы. В Москве их уже ждали. Аж целый генерал лейтенант со свитой, Причем генерал, похоже, необычный администратор в погонах, с мозгами наполовину заплывшими жиром, а вполне себе нормальный и вменяемый. И судя по первому впечатлению, как бы не из главного разведуправления местного генштаба, его выдавал взгляд, если бы у рентгеновского аппарата были глаза. и командир при нем держался как-то неестественно, как свежеиспеченный лейтенант перед седым полковником. «Любопытно, что ему от меня надо?» «Товарищ генерал, капитан Стилман по вашему приказанию прибыл!» «Вольно! Не тянитесь, не на плацу!» Усмешка на лице генерала Рингена была скорее одобрительной. «Капитан, к вам есть разговор!» «Вот так, все становится совсем интересно!» «Присаживайтесь!» Вопросы погоды и самочувствия пропустим как несущественные, и сразу о главном. Что вы знаете о планете «Новая заимка»? Только то, что к ней приписан джампер-пепелац, и вся команда корабля происходит оттуда. Или уроженцы, или иммигранты. Все? Подумайте хорошенько. Да, все. Впервые я узнал о ней только в момент заключения контракта на доставку подразделения. Ясно. Слушайте внимательно. «Правительство новой заимки попросило у нас войска для защиты планеты от возможного вторжения. Нам необходимо знать, что нам следует ожидать в случае отправки ограниченного контингента войск. В военном плане ожидать». «Хорошенькое дело. За кого они меня принимают? Я им что, аналитический центр Лиранского генштаба?» Перебивая мысли Стилмана, генерал продолжал набрасывать вопросы. «Кто может, а кто обязательно будет атаковать планету?» «Сколько? Когда? И зачем они вообще туда явятся? Какая у планеты география, правление, население? Каковы промышленные и военные потенциалы? Какова лояльность населения? В какое время года будут вестись боевые действия? Сколько роботов и атмосферно-космических истребителей состоят на вооружении сил самообороны заимки? Это все?» – предельно нейтрально переспросил Вэнс, а сам мысленно начал биться головой об стену. «Надо было дураку кристаллы с детской сферической энциклопедии с собой взять. Теперь вот, отдувайся, вспоминая уроки планетографии». «Пока?» «Да». Ни тени иронии не прозвучало в ответе генерала. «Хорошо». Вэнс не удержался, чтобы не подпустить шпильку напористому генералу. «По существу заданных мне вопросов отвечаю. География следующая. Смотрите. На планете малая заимка сейчас в самом разгаре очередной ледниковый период. Поэтому жить можно только в зоне шириной около 500 километров, вытянутой вдоль экватора. На север и на юг от нее идут лесотундра и тундра, затем ледники. Год заемки, как, впрочем, и многих других обитаемых планет, состоит из 12 месяцев, всего 375 дней. Лето длится 3 месяца, 1-2 недели длится весна, осень около 2 месяцев. Остальное время – зима, очень снежная и морозная. Зимой практически постоянно дуют ветры, из-за метелей и буранов видимость сильно ограничена. Средняя сезонная температура составляет около 30 по Цельсию. Численность населения, по данным трехлетней давности, чуть меньше 25 миллионов человек. Но большая часть раскидана по планете в небольших поселениях и городках. Столица планеты – город Михайловск. Основной административный центр. Расположен он в западных отрогах Рифейских гор. Это вот здесь. Сами горы очень старые, высота над уровнем местного моря не более двух с половиной километров. Вулканов нет, сейсмическая активность не наблюдалась со дня высадки, около шести веков. Спасибо учителям в школе, а то сейчас сидел бы, как дурак, ни бе, ни ме. Стилман изрядно веселился, пытаясь придать своему голосу интонации мистера Бенедикта, преподававшего ему планетографию и биологию. Кончится все, в учителя пойду. Думал он, напряженно вспоминая файлы учебника. В столице проживает почти пятая часть всего населения. Там расположены вся администрация планеты, свой университет с уклоном в горное дело и металлургию, основные производства. Планета практически находится на продовольственном и промышленном самообеспечении, ведет торговлю металлами и произведенным в столице сельскохозяйственным оборудованием. На расстоянии 100 километров от столицы расположен Новомихайловский космический порт. Находится он в восточной части горной цепи, на Плоскогорье. Космодром расположен в небольшой скальной впадине. Поэтому сильных ветров, в отличие от столицы, там нет. На космодром могут сесть и одновременно обслуживаться 6-8 шаттлов, в зависимости от класса. От него идет единственная дорога – столицу, которая пересекает Рифейские горы по перевалу Большой Редут. Протяженность дороги из-за горного рельефа – около полутора сотен километров. Еще дальше на восток находится море, в которое вдается полуостров Камчатка. На нем – остатки бывшей столицы. Во время Первой межзвездной войны по полуострову был нанесён ядерный удар. Тогда погибло примерно половина всего населения планеты. Атаку осуществляли войска из нынешней Конфедерации независимых миров, хотя самой Конфедерации тогда еще не было. Она сформировалась несколько позже. Вместе со столицей тогда уничтожили большинство заводов и логистических центров, бывшую базу силы обороны Земного Союза и практически все руководство планеты. Что не разрушила ударная волна от взрывов, то накрыла радиацией. Даже сейчас, спустя почти 200 лет, ее уровень в большинстве мест около 10 миллирентген в час и выше. Стилман остановился, чтобы передохнуть, и протянул руку к стакану с минеральной водой – Незаметно появившемуся перед ним, пока он разливался словом перед внимательно слушавшим его генералом. Интересно, а зачем им информация от меня? Неужели Мазур ничего не рассказала? Возникшая мысль буквально ударила Венса под дых. Конечно, это очередная проверка и капитана, и меня. Но уж нет. В такие игры я играть не собираюсь, подумал он, а вслух произнес с максимально невинным видом: «Товарищ генерал, я вот тут вам отвечаю, как на экзамене, но есть у меня мысль, что вы мой рассказ с любого места можете продолжить. Или я не прав?» Генерал лишь криво усмехнулся. «Да, а с дисциплиной-то у вас проблемы, товарищ Стилман. Впрочем, чего еще ожидать от бывшего наемника?» «Ладно, уговорили. Вот вам копия доклада и четверть часа на изучение, а я пока чаю попью с сушками. В переданной Венсу папке лежали несколько листов плотной бумаги с текстом, большая часть которого представляла собой развернутую планетографическую справку о планете Заимка. Быстро ознакомившись с содержанием папки, бывший командир роты эскадрона смерти не обнаружил в тексте ничего нового для себя, за исключением разве что нескольких забавных подробностей, не относящихся, по его мнению, к вопросу обороны планеты. Подняв глаза от бумаг, он натолкнулся на взгляд генерала, так, кстати, и не представившегося ему. Взгляд этот не предвещал, как минимум, легкой жизни, но обещал в перспективе геройскую смерть. Теперь о нападении. Атаковать будут наемники. Нападение – частная инициатива герцога Кента, если слышали о таком. Примерный состав сил вторжения – одна эскадрилья атмосферно-космических истребителей, около двух батальонов роботов, танковый полк и полк пехоты. Операция запланирована предположительно на лето следующего года, то есть примерно через 10 месяцев. Местные жители захватчиков очень не любят, что неудивительно. Уже больше сотни лет на планету периодически совершаются налеты, поэтому у местного населения огромный опыт боевых действий, в основном партизанских. Защищают планету силы местной милиции. У них, кроме легкого стрелкового, есть и тяжелое вооружение. Из техники аналоги легких танков и боевых машин пехоты. Есть несколько роботов, трофейных в основном. Есть несколько аппаратов вертикального взлета и посадки, называются стерх и существуют в десантном и ударном вариантах. Есть еще пара атмосферно-космических истребителей. Основная база сил самообороны находится около столицы. Склады, аэродромы и место постоянной дислокации местного спецназа находятся в замаскированных укрытиях в пещерах. Такова вся информация, которую вам надлежит знать на текущий момент. Мы хотим получить от вас примерный сценарий действий наемников на основании вашего боевого опыта». «Ну нифига ж себе! Такая куча народу и техники на какую-то второстепенную планету – это ведь не налет, это почти полномасштабная оккупация». «Ой, что-то тут нечисто», – подумал Стилман, однако вслух сказал. А чем так знаменита эта самая заимка, что ради нее конфедерация независимых миров практически идет на конфликт с лиранским альянсом? По словам капитана Мазур, на заимке находятся бункеры с техникой и документацией времен исхода генерала Корнилова. Они были запечатаны в начале Первой межзвездной войны. Аут. Приплыли. Теперь понятно, за что герцог задницу рвет. За такой куш вполне можно влезть и не в такую авантюру. Хотя выигрыш не ясен. Можно ничего не получить, а вот огрести можно очень неслабо. Хорошо. По челнокам картина вырисовывается следующее. Венс немного задумался, производя несложные подсчеты. Дюжина истребителей и два батальона роботов это скорее всего шесть единств. Остальные могут быть хоть битюги. Сесть единств способных, в принципе, где угодно, хоть на городскую площадь, но технику и людей выгружать удобнее всего на космодроме. Вообще мы то есть наемники, стараются сесть так, чтобы максимально обезопасить свои шаттлы. Для них это средство прикрытия, гарантия нормальной эвакуации в случае провала операции или предательства и одна из основных ремонтных баз для роботов, а порой вообще единственная. Поэтому при долговременной компании по одиночке челноки, скорее всего, сажать не будут, как минимум парой, с перекрытием секторов огня. Если они решат искать бункеры, значит у них должны присутствовать инженерные машины, средства сейсмической разведки, роботы-разведчики вроде Пластуна. Должно быть тяжелое горное оборудование, потому что вскрыть бункер порой сложнее, чем найти. Судя по всему, штурмовых и тяжелых роботов не будет. В горах лучше всего работают легкие и средние с прыжковыми двигателями. Так как, по мнению агрессоров, исправных роботов и тяжелых танков на планете нет, то будет много шагающих машин с противопехотным вооружением, вроде Локи, Гейзеров, Сапсанов. Это пока все. И что, по-вашему, следует делать, чтобы не допустить успеха вторжения и последующей оккупации? Партизанская война. Не давать покоя. Постоянно отстреливать солдат противника. Осуществлять взрывы, диверсии, саботаж. Минирование дорог, огневые налеты на отдельные группы противника. Уничтожение разведывательных роботов и танков. Инженерного транспорта. Обстрелы шатлов. Вообще можно много придумать. но все упирается в особенности рельефа и реакцию противника. «Кстати, товарищ генерал, а можно попросить принести кофе? А то голова варить перестает без стимуляторов, хотя бы слабеньких». Генерал улыбнулся и вызвал адъютанта. Через три минуты перед Стилманом стоял поднос с кофейником, чашкой и сахарницей. Венчала все это великолепие плитка шоколада гвардейский. Подождав, пока Венс наполнит чашку и сделает первый глоток, генерал продолжил спрашивать. Какую технику, исходя из существующего опыта, следует использовать для обороны? Из роботов лучше всего снабженных прыжковыми двигателями. Кроме того, необходимо иметь что-то тяжелое против атмосферно-космических истребителей. Из шагающих машин лучше всего подойдет рапира, из танков – инсургент. Неплохо иметь машины для огневых налетов, вроде баллисты или даоса. Засадные роботы, способные нанести сильные повреждения технике противника, вроде ирбисов или верблюдов, преимущество на стороне энергетического оружия, чтобы не мучиться с боеприпасами. Тяжелые роботы однозначно не брать. Из-за малой скорости их легче выследить и труднее вывести из-под удара. С танками лучше не связываться. Горы – не то место, где они могут быть с роботами на равных. Исключение – дальнобойная артиллерия и ракетные системы. Ну хорошо, а если мы дадим вам все необходимые данные? Сможете представить примерный план атаки на планету? Смогу. Но ведь главное, это не боевые действия, а поиск бункеров, так? Да. И что? Наемникам не нужны классические сражения, потери и постоянное ожидание выстрела в спину. Идеальный вариант – обойтись вообще без стрельбы. Поэтому я бы поступил следующим образом. Посадил пару шаттлов в космопорт и один на окраине столицы, около местной военной базы. Остальные на равнину или вообще оставил на орбите. А потом просто предложил бы местной администрации выбор: или она разрешает мне копаться где я захочу и помогает мне в этом при условии честного дележа всех находок, либо я просто уничтожаю все мосты и туннели в горах, заваливаю и взрываю все дороги также и напоследок минирую все, что уцелело. До зимы они точно не успеют закончить восстановление, а это означает полный паралич всей инфраструктуры минимум на год. При слабой развитости авиаперевозок – смертный приговор планете. Сократится подвоз продовольствия, а заводы и шахты встанут из-за невозможности вывести свою продукцию. Орбитальная группировка будет заворачивать все прибывающие шаттлы. Если местные заупрямятся, эту же операцию можно повторить через год. Минимальные затраты при максимальном эффекте. И местные согласятся, никуда они не денутся. Так можно свести потери к минимуму. Нападения будут, но не такие массовые и профессиональные, и помех в работе гораздо меньше. А как же известные вам соглашения об ограничениях в ходе боевых действий? Разве я их нарушу? Я не трогаю ни города, ни космодром, ни шахты, ни заводы, только дороги. Я не использую ядерное, химическое или бактериологическое оружие, не осуществляю орбитальную бомбардировку, просто вызываю кучу обвалов лавин. Никакого нарушения тут нет. и вы бы отдали половину всего найденного? Что-то не верится. Ну что вы, я бы честно выполнил свою часть сделки и поделил найденное. Честно загрузил свою часть на борт шаттлов и просто улетел к своему кораблю. Слишком много я и свои. Слишком. Это настораживает. Именно, товарищ генерал. Другие наемники такого обещания не давали. И если они прилетят через неделю после моего отлета и заберут остальное, я тут ни при чем. Я не обещал хранить все в тайне. А если я обещал, то новые наемники на планету могли прилететь случайно. Я же свою часть выполнил без нареканий. А та часть сил, что осталась на орбите, их никто не видел и со мной их никто не свяжет. Особенно если их перекрасить и переодеть. Вот так.